Глава двадцать шестая. Разлад. Ран стрелой пролетел через общую залу защитника драконовой стены и через две ступеньки проскочил вверх по лестнице, улыбнувшись в ответ на потрясенный взгляд хозяина гостиницы, которым тот проводил юношу. Ран готов был улыбаться каждому и по любому поводу. «Том жив!» Он распахнул дверь в свою комнату и прямиком направился к шкафу. Из соседней комнаты дверь высунулись Лойл и Хурин, оба в рубашках с трубками, от которых тянулись дымные шлейфы. — Что-то случилось, лорд Рант? встревоженно спросил Хурин. Ранд перебросил через плечо узел Томого плаща. — Самое лучшее, что могло случиться, не считая появления Инктера. «Том Мэрилин жив! Он здесь, в Кайрене. «Министрель, о котором ты мне рассказывал, — сказал Лоэл, — это замечательно, Ранд. Я бы не прочь с ним встретиться!» «Тогда идем со мной, если Хурин тем временем останется на страже!» «С удовольствием, лорд Ранд!» Хурин вынул трубку изо рта. «Тот народец в общей зале все старался выудить из меня!» Разумеется, и в виду не показывая, что они делают. Кто вы такой, милорд, и почему вы в Кайрене? Я сказал им, что мы здесь ждем друзей, но, будучи каренцами, они измыслили, будто я что-то от них утаиваю, что-то прячу совсем глубоко. Пусть думают, что хотят. Идем, Лоэлл. Мне кажется, не стоит. Огер вздохнул. Наверно. — Лучше я тут останусь. Он поднял книгу, заложив толстым пальцем страницу. — А с Томом Меррилином я познакомлюсь как-нибудь в другой раз. — Лойл, не можешь же ты забиться в эту нору навечно. Мы даже не знаем, долго ли пробудем в Кайрене. Все равно ни одного огера мы не видели. И даже если увидим, они же не будут за тобой гоняться, правда? «Гоняться определенно не будут, но...» «Ранд, может, я и поторопился чересчур, уходя из Стединга Шанктай. Когда я вернусь домой, то могу угодить в неприятности». Уши у него поникли. «Даже если я дождусь, пока не стану таким же старым, как старейшина Хамон. Вот...» если б мне повезло отыскать покинутый стеддинг и остаться там до той поры. Если старейшина Хамон не пустит тебя обратно, можешь жить в Эмондовом лугу, это красивое место. Прекрасное место. Уверен, Ранд, так оно и есть, но из этого ничего бы не вышло. Видишь ли, Лоил. Поговорим на эту тему, когда дойдет до этого. Сейчас ты идешь к Тому. Огер встал, в два раза выше Ранда, но тот затолкал его в длинную тунику и плащ и, подталкивая сзади, свел по лестнице. Проходя через общую залу, Ранд подмигнул хозяину, потом рассмеялся его озадаченному виду. — Пусть себе думает, будто... иду играть в эту их проклятую великую игру. Пусть думает, что хочет. Том жив!» У джангайских ворот, что в восточной стене города, все, видно, знали виноградную грость. Вскоре Рант и Лойл оказались там, на относительно тихой для ослободы улочке. Солнце уже миновало полпути к закату по дневному небу. Трехэтажное деревянное здание было покосившимся, но в общей зале, кстати, чистой, народу хватало. В одном углу несколько мужчин играли в кости, в другом — женщины метали дартс. Половину посетителей, судя по внешности, явно составляли кайриенцы, хрупкие и бледные, но ухо Ранда среди незнакомых акцентов уловило и андорский выговор — Но на всех была одежда слободы, мешанина стилей полудюжин разных стран. Когда Ран с Лойлом вошли, кое-кто на них оглянулся, но они тут же вернулись к своим занятиям. Содержательница Грозди, женщина с белыми, как у Тома, волосами и цепкими глазами, ощупала взглядом и Лойла, и Ранда. Судя по ее выговору и смуглой коже, она была не из Кайриэна. «Том Мэрилин? Да, есть у него тут комната, на самом верху, по лестнице, первая дверь, направо. Наверное, Дэн разрешит вам его подождать». Она окинула взглядом красную куртку Ранда, задержавшись на цаплях, вышитых на стоячем воротнике, и золотых листьях куманики на рукавах, на мече юноше, и добавила. «Милорд». Ступени заскрипели под сапогами Ранда, не говоря уж о лояловой поступе. Рант испугался, что такого гостя здание не выдержит. Он увидел дверь и постучал, гадая, кто такая Дэна. «Входите!», Входите" — раздался женский голос. «Я ее открыть не могу!» Нерешительно Рант открыл дверь и всунул в щель голову. «Большая кровать!» со смятой постелью, придвинута к стене. Все остальное пространство занимали пара шкафов, несколько окованных медью дорожных сундуков и баулов, стол и два деревянных стула. На кровати, скрестив ноги и подоткнув под себя юбки, сидела стройная женщина, а в воздухе между ее руками кружились колесом шесть цветных шариков. «Что бы это ни было!» — сказала она, не отрывая взора от летающих шариков. — Оставьте на столе, Том заплатит, когда вернется. — Вы Дэна? — спросил Ранд. Она на лету подхватила шарики и повернулась к вошедшим. Девушка оказалась ненамного старше Ранда всего на несколько лет, миловидная, со светлой кариенской кожей и темными, рассыпавшимися по плечам волосами. И «Я вас не знаю. Эта комната моя. Моя и Тома Мэрилина». «Хозяйка сказала, что вы, может, разрешите нам подождать здесь Тома?» — сказал Ранд. «Так вы Дэна?» «Нам!» Ранд шагнул в комнату, за ним через порог, пригнувшись, переступил Лоэлл, и брови молодой женщины взлетели. «Выходит, огеры вернулись? Я Дэна. Что вам угодно?» Она так неспешно оглядела Рандову куртку, что отсутствие обращения Милорд наверняка было преднамеренным, хотя ее брови опять приподнялись при виде цапель на ножнах и рукояти меча. Ранд показал узел, что принес. «Я принес Тому, его арфу и флейтов». «И я хотел с ним повидаться», — быстро добавил он. «Похоже, Дэна готова была сказать нежданным гостям, чтобы они уходили». «Я его очень давно не видел». Она посмотрела на узел. Том всегда сокрушался, чуть ли не стенал из-за потери лучшей арфы и лучшей флейты, какие у него когда-либо были. По его манерам и замашкам, можно подумать, он был придворным бардом. «Очень хорошо. Можете подождать, но мне нужно упражняться». Том говорит, на следующей неделе он позволит мне выйти на сцену и выступить. Она грациозно встала и села на стул, жестом предложив Лойлу располагаться на кровати. «И если под вами сломается стул, друг Огер, зеро заставит Тома заплатить за шесть!» Усевшись на второй стул, тот предостерегающе заскрипел даже под его весом. Рант назвал себя и Элойла и с сомнением поинтересовался. «Вы ученица Тома?» Дана легко улыбнулась. «Можно сказать и так». Она вновь принялась жонглировать, и глаза ее следили за кружащимися шариками. Никогда не слышал о женщинах-министрелях, заметил Лоил. И я буду первый. Один большой круг превратился в два поменьше, перекрывающих один другой. И я смогу весь мир посмотреть. Том говорит, вот скопим денег и отправимся в тир. Теперь она подбрасывала по три шарика каждой рукой. А потом, быть может, и на острова морского народа. то ан ми эйр щедро платят министрелям. Ранта глядел комнату, заставленную дорожными сундуками и баулами. Как-то не похоже, чтобы отсюда вскоре собирались съезжать. На подоконнике даже цветок в горшке. Взор юноши упал на единственную большую кровать, где сидел Лоэлл. «Это комната моя, моя и Тома Мэрилина». Дэна бросила на юношу вызывающий взгляд через большое колесо, которое опять кружилось перед нею. Ран покраснел. Пряча смущение, он откашлялся и предложил. «Может, нам внизу обождать?» Но в этот момент... Открылась дверь, и вошел Том. Плащ с трепещущими лоскутками хлопал у лодыжек. За спиной висели флейты арфа в футлярах. Футляры были из дерева с красноватым отливом, отполированные бесчетными прикосновениями рук. Шарики Дэна исчезли в складках платья, и она кинулась Тому на шею, забросила руки ему на плечи и приподнялась на цыпочки. — Я скучала без тебя, — сказала она и поцеловала Тома. Поцелуй был долгим, таким долгим, что Рант начал подумывать, не уйти ли им с Лоэлом, но Дэна со вздохом отпустила Тома. — Знаешь, девочка, что учудил этот недоумок Сиган? — сказал Том, глядя на нее сверху вниз. — Он взял шайку оболтусов, называющих себя актерами. Они расхаживают там с таким видом, будто они и есть рога Шарлины, глаз. И Блейз, и Гайдалкейн, и... Эх, позади себя они вывезли раскрашенную холстину. Чтобы пялись на нее, публика поверила, будто они, о, Лухети, в Матучинском чертоге или на перевалах в горах Рока. Я заставляю слушателя увидеть каждое знамя, ощутить запах каждой битвы, прочувствовать душой все и вся. Я заставляю их верить, что они Гайдал Кейн. Сигану разнесут весь его зал и забьют щепки в уши, если он выпустит этих деревенщин следом за мной. Том, у нас гости. Лоял, сын Арента, сына Халана. О, и мальчик, который называет себя Рандом Алтором. Том, хмурясь, взглянул поверх ее головы на Ранда. «Оставь нас ненадолго, Дэна. Вот, возьми!» Он вложил ей в ладонь несколько серебряных монет. «Твои ножи готовы. Давай, сходи-ка, заплати за них Ивану». Он провел по ее гладкой щеке узловатой костяшкой пальца. «Иди! В долгу не останешься!» Она мрачно взглянула на него, но плащ на плечи набросила, ворча. «Проверю, как Иван выверил баланс!» Когда Дэна ушла, Том с горделивой ноткой сказал «Придет время, и она еще будет бардом. Девочка выслушивает сказания один раз, представьте себе, всего один раз, и запоминает его верно не только слова, но и каждую интонацию, всю ритмику. Карфи у нее великолепные способности, а на флейте она играла, впервые взяв ее в руки намного лучше». чем получалось у тебя. Том водрузил деревянные футляры с инструментами поверх сундука побольше. Потом упал на стул, с которого только что встала Дэна. Когда по пути сюда я проходил через Кемлин, Базл Гил рассказал мне, что ты ушел в компании с Огером. В том числе... Он поклонился Лойлу, ухитрившись даже взмахнуть приветственно своим плащом, несмотря на то, что на нем сидел. «Рад познакомиться с вами, Лойл, сын Арента, сына халона «А я рад знакомству с вами, Том Мэрилин!» Лойл встал и поклонился в ответ. Когда он выпрямился, то едва не задел головой потолок и поспешно уселся обратно. «Та молодая женщина сказала, что хочет быть министрелем». Том с сомнением покачал головой. «Это не жизнь для женщины, да во многом не жизнь и для мужчины. Бродить от городка к городку, от деревни к деревне, теряясь в догадках, насколько тебя надуют в этот раз. а Зачастую и не зная, где удастся, если вообще повезет, поесть. Нет, прямо я ей говорить так не буду». Она станет придворным бардом при каком-нибудь короле или королеве. — Ах, ладно, вы же сюда не о Дене беседовать пришли? — Ну, парень, где мои инструменты? Ты их принес? Рэнд толкнул узел через стол, Том торопливо развязал его. Увидев, что это его старый плащ, весь обшитый многоцветными заплатами, как и тот, который был на нем. Министрель прищурился, потом открыл футляр из жесткой кожи, покивав при виде лежащей в нем украшенной золотом и серебром флейты. «Как мы расстались? Ею я зарабатывал себе на еду и постель», — сказал Рант. «Знаю», — сдержанно ответил Том. Я останавливался в некоторых из тех же гостиниц, но мне пришлось обходиться жонглированием и несколькими простыми рассказами, раз у тебя оказались мои... «Арфу не трогал?» Он рывком открыл второй футляр темной кожи и достал блеснувшую золотом и серебром арфу, изукрашенную орнаментами, как и флейта, держа инструмент в руках, будто малого ребенка. «Это арфа!» Не для твоих неуклюжих пальцев. — Нет, не трогал, — заверил министреля Ранд. Том щипнул морщись пару струн. — По крайней мере, тебя хватило ума ослабить струны, — проворчал он. — Иначе мог бы инструмент испортить. Рант склонился к нему через стол. — Том, ты хотел идти в Илиан посмотреть, как отправляется великая охота. и одним из первых сложить о ней новые рассказы. Но у тебя не вышло. А что ты скажешь на то, если я заявлю тебе, что ты все еще можешь стать частью этого? Значительной частью?» Беспокойно заерзал Лоэл. «Рант, эм, ты уверен?» Рант махнул рукой, прося помолчать, и пристально смотрел на Тома. Том бросил взгляд на Огера и сдвинул брови. Это зависит от того, какой частью и как. У тебя есть основания полагать, что кто-то из охотников направится этим путем? Думаю, они уже могли покинуть Илиан, Но пока они доберутся сюда, даже если поскачут напрямую, пройдет ни одна неделя и ни две. Да и с какой стати им направляться сюда? Или это один из тех, кто никогда и в они не появлялся? Ему ни за что не попасть в сказание, если у него нет благословения, что бы он ни совершил. Какая разница, вы ли Аня охота или уже нет? Рант услышал, как у Лойла пресеклось дыхание. — Том, рок-валер у нас. Воцарилась гробовая тишина. Нарушили ее громовые раскаты хохота Тома. У вас двоих рок, у пастуха и безбородого Огера рок ва. Он переломился вдвое, колотя себя по колену. Рок Валер. Но он у нас, серьезно сказал лоэл Том глубоко втянул воздух, запоздалые судорожные смешки, казалось, все еще нечаянно прорывались на волю. Не знаю, что вы нашли, но готов проводить к десятку таверн, где ловки малый поведает вам, будто он знает одного человека, который знает того, кто уже отыскал рок и поделится тем, как рок нашли, лишь бы вы ему Эля покупали побольше. Могу проводить к трем ловкачам, которые вам рок продадут и которые поклянутся своими душами перед светом, что он подлинный и настоящий. В городе... «Даже лорд-отыщица, который заявляет, будто Рок находится под замком в его поместье. Он утверждает, что это сокровище передается в его доме по наследству с самого разлома. Не знаю, найдут ли когда охотники Рок, но выдумок и обманов на всем пути они отыщут тысячи, десятки тысяч!» Марин сказала, что это Рок. — заметил Ранд. Веселость вмиг слетела с Тома. — Она так сказала, да? — Мне казалось, ты говорил, что ее с тобой нет. — Ее нет со мной, Том. После отъезда из Фалдара, это в Шайнаре, я ее не видел. А за месяц до этого она мне и двух слов за раз не сказала. В голосе прорвалась сдерживаемая до того горечь. А когда она заговорила со мной, то мне захотелось, чтобы она продолжала меня не замечать. Никогда не стану плясать под ее дудку, испепели свет ее и всех прочих оседой. Нет, ни Эгвин, ни Найнив. Ранд понял, что Том внимательно на него смотрит. — Ее здесь нет, Том. Я не знаю, где она, и знать не желаю. — Что ж, по крайней мере, у тебя хватает ума не распространяться о такой находке. А если бы не хватило, то сейчас слухом полнилась бы вся слобода, и пол Кайриэна подкарауливала момент отобрать его. Нет, полмира! О, мы держим это в тайне, Том. И мне нужно доставить его обратно в Фалдара, как бы не хотели отобрать его приспешники Темного или еще кто. Рассказанного тебе достаточно? Мне нужен друг, который знает мир. Ты везде побывал. Ты знаешь такое, чего я и вообразить не могу. Лойл и Хурин знают больше меня, но мы втроем барахтаемся на глубине. Хурин? Нет, не рассказывай мне. Не хочу ничего знать. Министрель отодвинул стул и встал, уставясь в окно. Роквалер. Что значит, грядет последняя битва? И кто это замечает? Видели вы там на улицах смеющихся людей? Не приди на неделе баржа с зерном, и они уже не будут смеяться. Галдриану покажется, будто они все разом превратились в вайл Знать вся играет в игру домов, интригами и кознями стараясь пробиться поближе к королю, пытаясь прибрать побольше власти, больше, чем у короля, замышляя свергнуть Галдриана и самим занять трон. Каждый хочет стать королем или королевой. Не решат, что Тарман Гайдон всего-навсего уловка. Хитрый ход в игре. Том отвернулся от окна. Вряд ли, по-моему, вы ведете речь просто о том, чтобы поскакать в Шайнар и вручить Рок. Кому там? Королю? И почему именно Шайнар? По всем легендам Рок связан с Илианом. Ранд посмотрел на Лойла. Уши у Огера обвисли. Шайнар потому... Что я знаю, кому там его отдать? И за нами гонятся троллоки и друзья темного. Ну, меня это не удивляет нисколько. Я могу оказаться старым дураком, но я всю жизнь был старым дураком. Парень, вся слава твоя. Том, нет. Повисла тишина, в которой скрипнула кровать. Это на ней неловко пошевелился Лоэлл. Наконец, Рант произнес. Лоэл, ты не против оставить нас с Томом наедине?» «Ненадолго. Пожалуйста». Лоэл выглядел удивленным. Кисточки на ушах встали почти торчком. Но кивнул и поднялся. «В общей зале играют в кости. Может, они возьмут меня в игру». Когда дверь за огером затворилась, Том... с подозрением посмотрел на Ранда. Ранд заколебался. Ему нужно было знать кое-что, и это кое-что. Тому наверняка известно. Когда-то казалось, что Министрель знает на удивление о многом. Но юноша не представлял себе, как спросить. «Том, — наконец сказал он, — существуют какие-нибудь книги, где есть кариатонский цикл?» Проще и легче произнести это название, чем вымолвить пророчество о драконе. «В больших библиотеках имеются, — медленно проговорил Том, — многочисленные переводы, и даже на древнем наречии, где только нет». Ран заикнулся было, есть ли способ ему их отыскать, но министрель продолжил. Древний язык обладал замечательной мелодичностью, но люди, даже из благородных, нетерпеливы и не любят его слушать в эти дни. Предполагается, что все благородные знают древнее наречие, но многие учат лишь столько, чтобы произвести впечатление на людей, которые в нем не сведущи. Переводы не дают того же звучания, если только они не слагаются в возвышенном стиле, А такая переделка порой вносит смысл куда более значительные изменения, чем большинство переводов. В цикле имеется одна стихотворная строфа. При переводе слово в слово размер не выдерживается. Но в смысловом отношении ничего не теряется. Звучит она вот так. Дважды и дважды он будет отмечен. Дважды жить и дважды умереть. «Раз цаплей, дабы на путь направить! Два цаплей, дабы верно назвать! Раз дракон, за память утраченную! Два дракон, за цену, что заплатить обязан!» Том протянул руку и коснулся цапель, вышитых на высоком воротнике Ранда. Какое-то время Ран только и мог что сидеть с раскрытым ртом и хлопать глазами, а когда сумел пошевелить языком, то голос был не твердым. «С мечом будет пять, рукоять, ножны и клинок». Он повернул руку ладонью вниз и прижал ее к столешнице, пряча клеймо. Впервые с того времени, как мазь Селин залечила ожог, он дал себе знать, не болью. но Ранг теперь знал, что у него на ладони. «Да, верно!» — Том кашлянул смехом. «Вот и другое вспомнилось. Дважды день расцветет, когда его кровь прольется. Раз для горя, раз для рождения. Красна на черном, кровь дракона питает скалу, шаял гул. В бездне рока освободит его кровь людей от тени». Ранд качал головой, не соглашаясь, но Том словно не замечал. «Не понимаю, как день может заняться дважды? Но, по правде сказать, в большинстве пророчеств смысла не больше. Тирская твердыня не падет, пока Каландором не завладеет возрожденный дракон. Но меч, которого нельзя коснуться, находится в сердце твердыни». Так каким образом он вначале им завладеет, а? Ладно, если возможно, то так будет. Подозреваю, а хотели бы подогнать события под пророчество, чтоб, по возможности, ни сучка, ни задоринки. Но вот погибнуть где-то в проклятых землях — слишком высокая цена, чтобы их в этом поддержать. Отранда потребовалось немало усилий, чтобы голос его был спокоен, Он справился. — Ни для чего меня оседы не используют. Говорил же я тебе. Последний раз я видел Морейн в Шайнаре. Она сказала, что я могу идти на все четыре стороны, и я ушел. — И с тобой сейчас нет оседой? Ни одной? — Нет. Том провел костяшками пальцев по вислым белым усам. Он выглядел удовлетворенным. но в то же время и озадаченным. Тогда к чему вопросы о пророчествах? Зачем понадобилось Огера выпроваживать? Я не хотел его тревожить. Он и без того нервничает из-за рога. Вот я о чем хотел спросить. Упоминается ли рог в... в пророчествах? Ран по-прежнему не мог заставить себя выложить все до конца. Все эти... лже дракона теперь вот и рок нашелся всяк считает что рок валер призовет мертвых героев сразиться с темным в последней битве и будто бы будто бы возрожденный дракон будет сражаться с темным в последней битве по моему вполне естественно об этом спрашивать наверное ты прав немногие знают что дракон возрожденный будет сражаться в последней битве А если и знают, то считает будто он станет сражаться заодно с темным. Чтобы выяснить это, нужно читать пророчество, а читают их немногие. Что ты имел в виду, говоря пророк? Будто бы. С тех пор, как мы расстались, Том, я кое-что узнал. Они явятся к тому, кто протрубит в рог, кем бы он ни был, даже приспешником темного». пустистые белые брови Тома взлетели вверх. — А вот этого я не знал. Ты впрямь кое-что узнал. — Это не значит, что я позволю Белой Башне использовать меня как лжедракона. Не хочу иметь ничего общего ни с соседой, ни с лжедраконами, ни силой, ни... Ранд прикусил язык. — С ума сошел. Чуть все не растрепал. Вот дурень. — Какое-то время, парень. Я считал, что именно ты нужен, Морейн. Мне даже представлялось, что я знаю почему. Знаешь, ведь ни один мужчина не выбирает, направлять ли ему силу. Просто с ним такое случается. Это как болезнь. Нельзя винить человека за то, что он захворал, даже если болезнь может убить и тебя заодно. «Твой племянник мог направлять, да?» «Ты говорил мне, что именно поэтому нам помогаешь, потому что у твоего племянника были неприятности с Белой башней, а никого не нашлось, чтобы ему помочь. Есть только одна неприятность, которая может быть у мужчины соседой». Том, кусая губы, разглядывал столешницу. «Наверное, нет никакого толку отрицать очевидное. Понимаешь?» Это не тема для разговора с человеком, у которого родственник мог направлять. Эх, красные Айя не дали о войну ни малейшего шанса. Они укротили его. И потом он умер. Он просто расхотел жить. Тома, печаленный, тяжело вздохнул. Ранда пробила дрожь. «Почему Марынь со мной этого не сделала?» Шанса, Том, ты хочешь сказать, был какой-то способ, он мог с этим справиться и не сойти с ума, не умереть из-за этого? Овайн сдерживался почти три года. Он никому плохого не сделал, не использовал силу, если только в конец не припирало, да и... и тогда только, чтобы помочь своей деревне. Он, Том вскинул руки, полагаю, выбора не было. Люди там, где он жил, говорили мне, что в последний год он вел себя странно. Об этом они не очень-то распространялись, а когда прознали, что я прихожусь о войну дядей, они едва не побили меня камнями. Наверное, он и в самом деле сходил с ума, но он моей крови парень. За то, что они сделали с ним, я не могу полюбить Айседой». Даже если им и пришлось на такое пойти. Раз Морейн тебя отпустила, значит, ты тут ни при чем». Рент промолчал. «Дурак, разумеется, нет никакого способа это преодолеть. Ты сойдешь с ума и умрешь, что бы ты ни делал». Но Баалзамон сказал... «Нет!» — Ранд покраснел под испытующим взором Тома. «То есть...» «С этим у меня ничего общего нет. Но, Том, Рок-Валер по-прежнему у меня? Подумай о нем, Том. Рок-Валер, другой министрель, о нем сказания сложить-то сложит, но ты-то сможешь сказать, что держал его в своих руках». Он сообразил, что говорит словами Селин. Но где она сейчас? Ему оставалось лишь гадать. «Том, больше всего я бы хотел, чтобы ты был рядом». Том хмурился, будто в раздумье, но потом, в конце концов, твердо покачал головой. «Парень, ты мне нравишься, но не хуже меня знаешь. Раньше я помогал потому, что в дело были замешаны айседой. Сиган не отломит от моего куска больше, чем я ожидаю. А если прибавить сюда королевский дар, то по деревням я никогда не заработаю больше. К моему великому удивлению Дэна кажется...» «Любит меня. И, что не менее удивительно, это взаимно. Ну и зачем мне менять такую жизнь нагоняющихся за мной троллоков и друзей темного? Рок-валер? да, признаю, искушение велико. Но нет, нет, в такое я снова влезать не стану». Том наклонился, взял один из деревянных футляров с инструментами, длинный и узкий. Он открыл его. Внутри лежала флейта, изготовленная незамысловато, но оправленная в серебро. Министрель закрыл футляр и толкнул через стол Ранду. «Может, парень, пригодится тебе опять, если когда-нибудь придется зарабатывать на ужин?» «Может, пригодится», — сказал Ранд. «Но если захочешь поговорить, то, пожалуйста, я буду...» в... Министрель замотал головой. Парень самое лучшее. Порвать сразу и навсегда. Если ты все время будешь оказываться рядом, даже если не станешь упоминать о нем, я не смогу выкинуть рок из головы. И я не хочу впутаться в это дело. Не хочу. После ухода Ранда Том швырнул плащ на кровать и сел, опершись локтями о стол. Рок Валер. Как этот фермерский мальчик нашел? Он оборвал эти мысли. Стоит подольше подумать о Роге и потом глядь, а ты уже сбежал с Рандом, чтобы отнести Рог в Шайнар. Да-да, из-за этого получилась бы великолепная история — доставить Рог Валер в пограничной земле, а по пятам преследуют троллоки и приспешники Темного. Угрюмо Том напомнил себе о Дэне. Даже если бы она и не любила его, то такой талант, как у нее, встречается не каждый день, а она любит, даже если самому Тому и не представить себе, почему она его любит. «Старый дурак!» — пробормотал он. «Вот-вот именно, старый дурак!» — сказала от двери Зера. Том вздрогнул. Он так углубился в свои думы, что не услышал, как открылась дверь. Он знал Зеру ни год, не два, бывал здесь в своих скитаниях, и она всегда, как другу, говорила ему откровенно обо всем, что думает. «Старый дурак, который вновь ввязался в игру домов, если меня не подводит слух, у этого юного лорда андорский выговор, и уж нечего сомневаться, он не кайренец. да сдамар вещь опасная и без того чтобы позволять чужеземному лорду впутывать тебя в его интриги том моргнул затем припомнил как выглядел ранд та куртка в самый раз для лорда нарядная и превосходно сшитая да он стареет проглядеть то что бросается в глаза удрученно он понял что решает Говорит ли Зере правду, или пускай она думает, что думает. Все наводит на мысли о великой игре и о том, что я начал в нее играть. «Зера, этот парень — пастух, он из двуречья». «Ага, а я — королева Галдана. «Говорю тебе, за последние несколько лет в Кайрене игра стала гораздо опаснее. Дело до убийств дошло». Не остережешься, так и тебе глотку перережут. А я тебе говорю, я больше не в великой игре. С ней покончено, все в прошлом. Вот почти уже двадцать лет. Так, значит. Не похоже, что она ему поверила. Пусть так. Не будем, мою нам лорде чужеземца, но сам-то ты начал выступать в поместьях лордов. Они хорошо платят. И они впутают тебя в свои козни, как только придумают, как это сделать. Они смотрят на человека и прикидывают, как его использовать. Для них это так же, естественно, как дышать. Юный лорд тебе не поможет. Они сожрут его живьем и даже без соли. Том отказался от безуспешных попыток переубедить хозяйку. Зера. Ты поднялась сюда только чтобы сказать мне это. Да так, забудь про великую игру, Том. Женись на Дэни. Она согласится выйти за тебя, что с ее стороны большая глупость. Ты такой худющий, весь седой. Женись на ней, позабудь про того юного лорда, Гидайс Даймар. Спасибо за совет. С холодком сказал Том. Жениться на ней. Обременить ее стариком мужем? Ей никогда не стать бардом, если мое прошлое будет камнем висеть у нее на шее. Если не возражаешь, Зера, я хочу немного побыть один. Сегодня вечером я выступаю для леди Арелин и ее гостей, и мне нужно подготовиться. Зера фыркнула на Тома и мотнула головой, грохнула закрывшаяся за нею дверь. Том побарабанил пальцами по столу. В куртке или без куртки Ран, тем не менее, был просто пастухом. Если он был кем-то большим, если он был тем, кого в нем когда-то заподозрил Том, мужчиной, способным направлять, ни Моррей, ни какая другая оседой не отпустили бы его во свояси неукрощенным. Рок или не рок, паренек всего-навсего пастух. Он тут ни при чем, — громко сказал Том. И я тоже.